Глава девятая. Светлана. Рано утром просыпаюсь при поднятом настроении. От возбуждения хочется прыгать и сворачивать горы. Вчерашняя маленькая победа придала сил и уверенности двигаться дальше. Но время тянется мучительно медленно, а Леша так и не позвонил. Нет ничего хуже, чем ждать. Слоняюсь по квартире, как непрекаянная, То и дело подхожу к комнате Саши, но так и не решаюсь войти. Слишком рано. Мне пока нечего ему предложить. Сначала нужно дождаться заключения врача. Тяжело вздыхаю. Возвращаюсь к себе и переодеваюсь. Надо сходить в магазин. Подышать и проветрить голову. Так можно и с ума сойти. Выхожу из подъезда и чувствую, как в кармане призывно вибрирует телефон. Смотрю на экран. Алексей. Нервная дрожь проходит по телу. Шумно выдыхаю и взволнованно принимаю звонок. Алло. Что с настроением, Светлячок? От его бодрого голоса становится еще больше не по себе. Ну, говори, не томи, не выдерживая напряжения. На самом деле порадовать тебя нечем. К сожалению, вздыхает он. Судя по имеющимся данным, ходить этот парень будет вряд ли. До боли закусываю губу. Переживая новости, заставляю себя дышать. «Ты еще здесь?» «Да, да, продолжай», — выдавливаю из себя. «Но нужно смотреть динамику. Возможно, через пару месяцев реабилитации картина изменится. Главное, перелома нет, а в остальном?» «Неизвестно, как организм себя поведет в дальнейшем». «В общем, свет». Алексей шумно вздыхает. «Но чего мы вилами по воде водим? Приводи ко мне, будем смотреть детально». «Пока это невозможно. Мы не в Москве», — обреченно качаю головой. «Чем я могу сейчас помочь?» «Насколько далеко это твоя не Москва? Километров четыреста». «Да, забралась», — тянет Алексей. «Ну смотри, сейчас нужна только реабилитация. Долгая и нудная. Но без нее шансов восстановиться нет и не будет. Согласно киваю, будто он может меня видеть. Массаж, ЛФК и вера в успех». «Вот, пожалуй, три кита реабилитации. От каждого из трех зависит очень много. Я напишу тебе рекомендации и пришлю их по почте». «Спасибо огромное, даже не знаю, как тебя благодарить». «Да не надо меня благодарить», — отмахивается он. «Свои люди, сочтемся». «Да вот хоть поставишь на ноги и диссертацию напишу по твоему хоккеисту», — смеется Алексей. «И держи меня в курсе». «Хорошо, спасибо». Сбрасываю звонок и растерянно стою посередине дороги. Забыла, куда хотела сходить, но теперь уже некогда. В ближайшем магазине покупаю самое необходимое и иду к дому. Но подняться не решаюсь, не могу себя заставить вернуться в эту гнетущую атмосферу, в этот склеп. Он вытягивает из меня силы, а зарядиться негде. Присаживаясь на лавочку около подъезда и достаю йогурт. Яркое солнце мягко ласкает, а над головой поют птицы. Хорошо и умиротворенно. А главное, ничего не мешает подумать и разложить все по полочкам. Как быть дальше? Нельзя опускать руки, нельзя сдаваться. Пусть Орлов не станет на ноги, но сможет хотя бы сесть. Это уже много. Мы будем бороться за качество его жизни. Обязательно. Мы сможем. Вместе справимся со всем. Допиваю йогурт и поднимаюсь в квартиру. Там царит все та же звенящая тишина. Как так можно? Они живут словно в трауре. А надо жизнь. Саше в первую очередь надо. Вздыхаю и иду готовить полезный завтрак. Пора начинать питаться правильно. Саше понадобится много ресурсов, чтобы восстановиться. Когда Ирина Борисовна появляется на кухне, все уже готово и убрано. Смотрит на меня холодно и отчужденно. Вчера казалось, что она немного оттаяла. Оказалось, показалось. Непробиваемая женщина. Здесь вообще мне не рады, но я упрямо не желаю уезжать. Доброе утро. Улыбаюсь, пытаясь разрядить атмосферу. Даже строгий взгляд Ирины Борисовны не может испортить мне настроение. Я четко вижу свою цель и совсем не вижу препятствий. Здравствуй. Холодно, отвечает она и наливает себе кофе. «Это для Саши?» — кивает она на тарелку с кашей. Неуверенно пожимаю плечами. «Думаете, откажется?» «Посмотрим!» Ирина Борисовна уходит к сыну, а я возвращаюсь в комнату. На почте письмо от Лёши. Открываю и читаю. Работа предстоит много. Колоссальный труд. Мне даже немножко страшно, что не справлюсь. Давно не практиковалась. Но сомнениям здесь не место. Все потом. Углубляюсь в чтение и составляю четкий план реабилитации в соответствии с рекомендациями травматолога и распорядком приема лекарств. Свожу все имеющиеся рекомендации в одну таблицу. Вся сложность состоит в том, что Саша об этом еще не знает и вряд ли обрадуется моему участию. Но отступать некуда. Придется приложить все силы и, возможно, хитрость, чтобы убедить его. Вчера уже получилось подбросить ему пищу для размышления. При воспоминании о нашем разговоре, до сих пор не по себе, я очень старалась показать Саше истинное положение вещей. Но получилось ли? При взгляде на него сердце разрывается на части. Так хочется его обнять, поддержать. Но нельзя. Он все мои действия воспримет в штыки, спишет на жалость и, конечно, оттолкнет. Я не могу так рисковать. Говорить про любовь тоже бессмысленно. Саша не верит мне и считает, что его не за что любить. От мысли, что во всем виновата я, хочется выйти раненым зверем. Если бы не струсила тогда и не сбежала. Но сейчас надо постараться наладить контакт, иначе все будет напрасно. Слышу движение на кухне и иду туда. Ирина Борисовна лишь вздыхает. «Съел?» — с надеждой спрашиваю я. «Нет». Качает головой, нарезает бутерброды и вновь уходит. Поражение, жестокое и бескомпромиссное. Но на расстройство нет времени. Я так надеялась, что вчерашний разговор как-то смягчит Сашу, и он даст мне шанс хотя бы малюсенький. Тяжело вздыхаю и возвращаюсь к своим записям. Нужно закончить, построить график и завести дневник. Потом буду полностью готова начать работать и опять пойду к Саше. Сколько не оттягивай. А серьезно поговорить все равно придется.